Глава 48. Повернул на указатель и лич остановился и заглушил мотор. В ответ на его просьбу Тарья передала планшет и спустя минуту за окном раздалось надсадное жужжание пропеллеров в резком вираже уносящих вверх беспилотник, затем еще один и еще уже третий четверть часа ничего не происходило наконец я заметил что лечи выжидающие смотрит в зеркало заднего вида через пару минут ольга сообщила о первом контакте говорила она медленно делая частые перерывы я его почувствовала но едва едва и ближе не стоит подбираться судя по всему он тоже способен ощущать присутствие Мое касание пусть не сразу, но ощутил. А еще я вам скажу: он разумен, генерирует эмоции, твари их лишены начисто, а от этого исходила волна умиротворения, сменившаяся замешательством. Ну, это я так для себя определила, а на самом деле это совсем не человеческие эмоции. Просто вначале был ровный фон, так пчела жужит цветка, а потом фон изменился как будто пчелу потревожили. Я заметил, он замер на мгновение и сразу двинулся дальше. Думаю, вблизи любого крупного и быстрого кластера всегда рождаются обладатели дара, завязанного на сенсорику. Наш клиент к этому привык. Да, тем более и монстры могут обладать такими способностями. Я же отступила сразу, так, наверное, делают все окрестные сенсы, вот он и не проявил интереса. Значит, придется работать с максимальной дистанцией. В общих чертах предлагаю такой порядок действий. Разведка сроком сегодня и завтра. На этом этапе нужно выяснить маршруты перемещения и выбрать место для засады. Затем следует оборудовать огневые точки, обеспечивающие перекрестный обстрел и задающие противнику маршрут отступления. Необходимо загнать его в небольшое помещение и всадить следом реактивный снаряд. А шарахнуть сразу, прямо по нему? Я справедливо посчитал конфликт исчерпанным ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Мы у цели. Трудно гарантировать что-то. Если в метре разорвется, может и убьет, может оторвет чего. Внутри надежнее второго шанса у нас не будет. Расчет на то, чтобы вначале ошеломить, ударить пусть не смертельно, но чувствительно. Наш главный калибр, а это большой реактивный снаряд, летит относительно медленно, от него даже элитник сумеет увернуться. Нам нужно где-то разместиться. Те строения, что есть на карте, могут отсутствовать или наоборот, оказаться в неожиданных местах. «Это самое малое из наших проблем». Лич, глядя на монитор, зачеркивал и рисовал на карте карандашом новые квадратики домов, заново расчерчивал дороги. Временную базу решили разместить подальше от обнаруженной мишени, для чего пришлось возвращаться назад. Пересекая шоссе, забитое бегущими из города людьми и охотящимися на них монстрами, я отметил отличную работу Дарьи. Нас никто не побеспокоил. На другой стороне магистрали Лич сразу остановился у многоэтажного делового центра с примыкающим к нему торгово-развлекательным комплексом. Такую коммерческую недвижимость сейчас можно встретить на въезде в любой мегаполис. Не очень удобно людям, не очень выгодно торговле, но куда деваться, города не резиновые. Обустроились хоть и в подвале, но с комфортом. Генератор обеспечил электричеством, а офис какой-то фирмы кухней, удобной мебелью и богатым баром в огромном кабинете руководителя. Странная была фирма, без вывески и с отдельным выходом в подземный паркинг. Настя со своим малышом Ильич остались на вновь обустроенной базе, мы же втроем отправились по магазинам. Оживление Дарьи и ее вульгарное «Пошупица» меня ничуть не насторожили, а зря. Всю жизнь я ходил в магазин за покупкой нужных в данный конкретный момент вещей. Никогда не покупал впрок. Холодильник не для того, чтобы в нем хранить, а только остудить, заморозить или чтобы до завтра не испортилось. В общем, он у меня всегда пустой. Еще поход в магазин оправдан, когда кроссовки порвались или куртка истрепалась до неприличного вида, но пойти по магазинам, чтобы там чего-нибудь купить, в том смысле, что заранее неизвестно, на что будут потрачены деньги, это мне совершенно чуждо. Начали мы с продуктов. Здесь я хотел пройтись по чисто мужским хотелкам. Ну, пиво там, орешки, но не тут-то было. Моя роль была сразу же закреплена как главной мускульной силы в перетаскивании тележки. Хват, вначале нужно все купить для малыша, но ты же сам во всем виноват. Спорить я не стал. В самом деле виноват. Вот кто меня тянул связываться с той девчонкой. Хорошо, хоть не самому приходится копаться в этих детских питаниях и смесях, а если ребенок вообще нам не останется. Как я тогда с ним в одиночку? Подобные размышления загоняли весь мой гонор в самый дальний угол и погруженный в самокопание, и я не заметил, что дамы покончили не только с продуктами для нас всех, но и с памперсами, распашонками, чепчиками, а я оброс второй тележкой, и мы по неподвижному траволатору поднимаемся на следующий этаж. Теперь брыкаться тем более не имеет смысла. Проще дождаться окончания этого бестолкового блуждания среди тряпок и прочего барахла. Абстрагируясь от экзекуции, я принялся разглядывать названия бутиков, оценивать рациональность планировки. Какой молодец этот архитектор, как здорово придумал, что и без искусственного освещения все прекрасно видно – металл и стекло настоящая классика XX века. В нашей стране широкие массы смогли к ним приобщиться лишь в XXI веке, а до этого господство фанеры, вагонки и панелей из массива было бесспорным. Постепенно мысли перескочили на более жизненные темы. Как торжественно выглядит огромный зал с высоченным потолком и стеклянными рядами бутиков, когда нет людей. Для меня обычная публика, посетители в этих стенах выглядят уместной, даже возникает ощущение, что именно такие человечки были прорисованы на дизайн-проекте. Они не напрягают глаз, в отличие от большинства работниц прилавка, которые со своими нелепыми нарядами больше подходят стихийным рынкам из 90-х, а здесь они только нарушают гармонию творения». И тут меня осенило. Нет ни людей, ни зараженных, а ведь кластер загрузился днем, в разгар рабочего дня. Я застыл, как вкопанный. Тревога ударила по нервам колоколом рындой. Если нет людей, значит их разогнали зараженные. Если нет зараженных, значит их разогнал... Мой крик совпал со звуком бьющегося где-то вдалеке стекла «Девчонки, назад! Засада!» Я отталкивал в сторону тележки, расчищая путь для бегства, а Дарья с Ольгой замерли на середине своего диалога и секунду оставались в замешательстве. В это время тварь уже ломилась прямо через прозрачные панели магазинчиков, не замечая он их, словно лось, бегущий по кукурузному полю. Рассмотреть атакующего монстра было невозможно. Был виден даже не силуэт, а только тень, но она была невероятно огромной. В сознании непроизвольно родился образ ныряльщика в толще воды, видящего, как на него надвигается циклопический нос подводного ракетного крейсера. А в следующее мгновение мы втроем несемся назад к траволатору, потом вниз и к выходу ведущему в паркинг. Грохот и скрижет сминаемых металлических ограждений, установленных перед резиновой лентой подъемника, для регулирования потоков покупателей сигнализировали, что тварь уже на нижнем этаже и у нас считанные секунды на то, чтобы выскочить за двери и отыграть еще пару-тройку секунд. Едва мы оказались на подземной парковке, как вначале первый внутренний ряд дверей, а затем и внешний были разнесены на куски могучими лапами. Элитник вырвался следом за нами на стоянку. Мы кинулись в разные стороны, ища спасения среди припаркованных машин. И маневр, и скопление автомобилей, и низкосвисающие балки, к которым крепились ряды дверей, вновь задержали тварь. Заминка была короткой, но и меня, и девушек от преследователя отделяли теперь сразу по нескольку автомобилей. То, что полуторатонные легковушки не являются для него серьезным препятствием, монстр продемонстрировал тотчас. Расшвыривая лапами так не кстати возникшие преграды, он продолжил преследование, устремившись за девушками». «На этот раз укрыться не получится. Огромный паркинг, масса машин и ни одного надежного убежища, способного остановить напор чудовища. Казалось, спасения нет. Я со своим револьвером не смогу даже привлечь внимание увлеченного погодней гиганта. Но, тем не менее, помощь пришла». В нашей экспедиции оказался человек, готовый к любым поворотам сюжета. Лич вышел из распахнутой в офис двери, держа в руках небольшой продолговатый предмет. В сумраке подземного паркинга трудно было разглядеть подробности – освещение давали раскрытые ворота до да проема от разнесенных в хлам дверей в торговый комплекс с его светодиодными лентами, запитанными от какого-то аварийного источника питания. Сверкнула вспышка, по ушам ударила грохотом выстрела и звуковой волной от снаряда, выпущенного на сверхзвуки. Ослепленный звоном в голове, я на время утратил контроль за окружающим и в следующий раз увидел лича уже возле сраженного зверя. Сумрак ограничивал видимость, но мне казалось, что зараженный пытается подняться. Во всяком случае, его огромная туша шевелилась. Но когда я подошел, все было кончено. Элитник мертвый лежит поверх раздавленной машины. Рядом стоят невредимые Ольга с Дарьей. Наш предводитель оказался львом, пришедшим на помощь Прайду, избиваемому стаей гиен. Вот он появился, могучим ударом переломил хребет вожаку, и теперь, как ни в чем не бывало, стоит у трупа врага. Однако для меня этот победитель тотчас превратился в старого властного самца гамадрила, который с придирчивостью самодура помыкает молодыми». Хват, глянь, что там у него есть полезного. Сказано, это было без повелительного наклонения, скорее вальяжно, но внутри все прямо-таки вскипело. Тем не менее, я подчинился, самому было жутко любопытно. Споровый мешок сам по себе открыть было сложно, а размеры тела зараженного только усложняли задачу. При весе не менее двух тонн монстр и в лежачем положении был выше моего роста, так еще туша громоздилась поверх автомобиля, что делало сбор трофеев занятием вовсе не тривиальным. Намучился я изрядно, но усилия были вознаграждены сразу пятью красными жемчужинами, десятками горошины примерно сотни испаранов, а еще здесь был янтарь. Вместо обычной серой массы – оранжевая. Присвистнул даже лич. «Матерая зверюга!» После небольшой паузы закончил он. «Делим, как в прошлый раз. Жемчуг мне, горох дамам, тебе с параны. Янтарь отдадим в переработку, полученный спек на четыре части». Я не возражал. Гомодрил на то и гомодрил, чтобы устанавливать свои пацанские правила. Неожиданно подала голос Ольга. Сипела она больше обычного, натушность речи была особенно неестественной. Для себя я решил, что ей было неприятно признавать свершившийся факт. Лич, я ничего не заметила, как в тот раз. Хват его почувствовал, нас едва не застали врасплох. Тишина. Затем также без слов лич протянул мне одну из новых жемчужин. Главный гамадрил решил наградить молодого одним из добытых корешков, подтверждая статус лидера сурового, но справедливого. Нет уж, играй в свои обезьяньи игры сам, мне подачки не нужны. Опуская череду образов и внутренние диалоги, вслух я произнес лишь... «Спасибо, обойдусь». Ничем не выдав своих эмоций, Лич убрал протянутую руку. Даже бровью не повел. Зато высказалась Дарья. «Ну и глупо. И размы такие обидчивые, то и топайте, уважаемый. А еще гордый и несгибаемый заброшенными покупками. На обиженных воду возят. Тем более мы с Ольгой сторона пострадавшая. Эта тварь нас почти сожрала». Я хотел было возмутиться, но и Ольга, и Ильич смотрели на меня с выражением полным солидарности произнесенным словам. Мне не то, что спорить не хотелось, я уже их видеть не мог. Повернулся и пошел прочь, вернее за покупками. Хотя какие то покупки, мародерство сплошное, чертовы бабы. Если бы не они, вообще бы ничего не случилось. Поперлись за тряпками и еле ноги унесли. Я решил не забирать все эти пакеты с коробками и прочим женским барахлом. Взял только тележку с едой и товарами для малыша. Уже когда катил по нулевому уровню, то подумал, что эскапада Дарьи – это не выпад против меня, а наоборот – попытка разрядить напряжение. Я опять взбрыкнул в ситуации, в которой этого делать не стоило. Лич нас всех спас. Он убил невероятно опасную тварь, матерую элиту. В прошлый раз подобное существо унесло жизни нескольких десятков рейдеров, а расстреливали его в четыре пушечных ствола и едва не упустили. А тут одним выстрелом «раз» и «что». А то, что не убил он его этим выстрелом, я же сам видел, как монстр шевелится и даже пытается подняться, и как же он его тогда угомонил, ножичком чикнул. А если учесть, что это уже не первый раз, то получается, наш предводитель умеет на коротке в упор успокаивать фантастических тварей. Эврика! «Это же умение! Я просчитал его, вычислил! Ай да я! Ай да сукин сын!» Настроение развернулось на сто восемьдесят градусов. Я тоже развернулся и пошел за пакетами с дамским добром. На базу вернулся уже не столь восторженный. Лазание по разбитому траволатору, перетаскивание вещей через хаос, устроенный на входе в паркинг, не столько утомили, сколько вернули часть той досады, которую я испытывал по поводу необузданной тяги некоторых персонажей к совершенно ненужному излишеству. Мое появление было встречено с неподдельным интересом. Причем разглядывали не меня лично, а то, что я принес. Девушки совсем не обрадовались моему рвению, а даже несколько погрустнели при виде своих нарядов и прочего. Дарья при этом вытащила из кармана нечто и шлепнула по протянутой руке нашего предводителя. Уже не сдерживаясь, я зарычал. «Вы что тут ставки на меня ставите? Тотализатор?» «Ну, ставим». Оборвала мою гневную речь Дарья. «Чего здесь такого? Перестань! Хват! Ты настолько непредсказуем в своих капризах, что это прекрасный объект для пари. Я была уверена, ты ничего, кроме еды, не принесешь». Вскипевший было гнев, мгновенно сменился апатией и безразличием. «Да и черт с ними! Мне с этими уродами детей не крестить!» Вот закончится эта авантюра, вернемся в стаб, я даже здороваться с ними не стану. Остаток дня базу никто не покидал. Ольга с Дарьей занимались приготовлением ужина, Настя пыталась им помогать, ребенок спал, как Ильич, что было на него не похоже. Постепенно пришло понимание, что это откат, ему худо после применения своего дара. А то, что я поначалу принял за вальяжность, не иначе, как усталость иммунного, слившего энергию до конца. Да уж, и тут я наколбасил. Возникнув, эта мысль меня не покидала и мучила. В конце концов я сдался, решив деликатно все прояснить у девчонок. Они наверняка должны что-то знать. Увидев меня на кухне, Дарья перестала крошить салат. Ольга улыбалась. Странная у нее была улыбка, без участия губ. Они оставались почти недвижимы, и получилось, что она улыбается практически одними глазами. В углах появляются морщинки, а в глазах загораются огоньки, и лишь затем с некоторым отставанием растягиваются губы. Спрашивать в лоб я счел бестактным, поэтому обратился в начале к Насте, справляясь о самочувствии. Девушка ответила ровно, без заминок, характерных для людей, стоящих на пороге перерождения. «Лучше, конечно, но по-прежнему голова болит и жажда не отпускает. Я как будто заболела лихорадкой, но девочки говорят, что так бывает, и скоро должно пройти». «Угу, должно». Я не слушал ее и согласился на автомате, подбирая слова, чтобы половче перевести разговор на нужную мне тему. «И спасибо вам!» Настя оборвала мою неначившуюся речь, а я и воздуха полную грудь набрал уже. Девочки сказали, что здесь не принято помогать новеньким. Почти запрет, табу. Я не за себя, за Славика, за сына. Она заплакала. Ольга, успокаивая, положила ей руку на плечо. Та закивала, закрыв лицо руками. «Да-да, не буду, не буду». «Вот ведь как ни кстати. Совершенно сбила меня с мысли, зараза. Но я не желал отступать». А, -а, «А скажите, я попеременно смотрел то на Ольгу, то на Дарью. Что там с этим элитником? Как его лечу делал?» И я мотнул головой в сторону спящего. Это ведь откат? Нестройность в формулировании мысли я компенсировал активной жестикуляцией. Вертел руками, мотал головой. Вел себя как подросток в одиночку, представший перед компанией девчонок. Все из-за этой Насти встрела, черт ее дери, разлохматила и разметала все мои заготовленные слова. Вот ты и спроси у него, как проснется. Дарья улыбнулась во все свои 32 ровных ослепительно-белых зуба. Ольга после недолгой игры в гляделки, опять улыбаясь одними глазами, медленно опустив веки, без слов ответила на мой вопрос.